Глава седьмая, в которой Вишонка не обращает внимания на объявление сеньора Петрушки. Замок графинь Вишон стоял на вершине холма. Его окружал огромный парк. У ворот парка висело объявление, на одной стороне которого было написано «Вход воспрещен», а на другой «Выход воспрещен». Лицевая сторона объявлений была предназначена для деревенских ребят, чтобы отбить у них охоту перелезать через железную ограду. А другая, оборотная сторона, была предостережением для Вишенки, чтобы ему не вздумалось как-нибудь выйти из парка и отправиться в деревню к ребятам. Вишенка гулял по парку один-одинешенек. Он осторожно ходил по ровным дорожкам, все время думая о том, как бы не наступить ненароком на клумбу и не растоптать грядки. Его наставник, сеньор Петрушка, развесил по всему парку объявления, в которых было указано, что вишенке разрешается и что ему запрещается. Так у бассейна с золотыми рыбками висела надпись «Запрещается вишенке окунать руки в воду». Было тут и другое объявление «Запрещается разговаривать с рыбами». В самой середине цветущей клумбы красовалась надпись: «Запрещается трогать цветы. Нарушитель будет оставлен без сладкого». Было здесь даже такое предостережение: «Тот, кто помнет траву, должен будет написать две тысячи раз слова «Я неблаговоспитанный мальчик». Все эти надписи придумал сеньор Петрушка, домашний учитель и воспитатель вишенки. Мальчик попросил как-то у своих высокородных теток разрешения ходить в деревенскую школу вместе с теми ребятами, которые так весело пробегали мимо замка, размахивая ранцами, словно флагами. Но сеньора графиня старшая пришла в ужас: как может граф Вишня сидеть на одной партии с каким-нибудь простым крестьянином? Это немыслимо! Сеньора графиня младшая подтвердила. Вишни никогда не сидели на жесткой школьной скамье, этого не было и никогда не будет. В конце концов, вишеньки наняли домашнего учителя сеньора Петрушку, который обладал удивительным свойством выскакивать неизвестно откуда и всегда не кстати. Например, если вишенька готовит уроки, обратит внимание на муху, которая забралась в чернильницу, чтобы тоже поучиться писать. Сейчас же откуда ни возьмись появится сеньор Петрушка. Он развернет свой огромный платок с красными и синими клетками, громко высморкается и начнет отчитывать бедного вишенку. Не сдобрывать тем мальчикам, которые отрываются от своих занятий и смотрят на мух. С этого начинаются все несчастья. За одной мухой другая, за ней третья, четвертая, пятая. Потом эти мальчики пилят глаза на пауков, кошек, на всех прочих животных, и, конечно, забывают готовить уроки. Но ведь тот, кто не учит уроков, не может стать благонравным мальчиком. Неблагонравному мальчику не бывает благонадежным человеком. А неблагонадежные люди рано или поздно попадают в тюрьму. Итак, вишенка. Если ты не хочешь окончить свои дни в тюрьме, не смотри больше на мух. А если Вишенко возьмет после уроков альбом, чтобы порисовать немножко, глядь, сеньор Петрушка опять тут как тут. Он медленно разворачивает клетчатый платок и снова заводит свое. Не сдобровать тем мальчикам, которые теряют время на бумага маранье. Кем они станут, когда вырастут? В лучшем случае мальерами. теми грязными, плохо одетыми бедняками, которые по целым дням молуют узоры на стенах, а потом попадают в тюрьму, как того и заслуживают. Вишенка, разве ты хочешь угодить в тюрьму? Подумай, Вишенка. Боясь тюрьмы, Вишенка прямо не знал, за что ему приняться. К счастью, иной раз сеньору Петрушке Случалось немного поспать или посидеть в свое удовольствие за бутылочкой виноградной водки. В эти редкие минуты Вишенька был свободен. Однако сеньор Петрушка и тут ухитрялся напомнить Вишеньке о себе. Повсюду были развешены его поучительные надписи. Это давало ему возможность подремать лишний часок. Отдыхая под тенистым деревом, он был уверен, что его воспитанник не теряет времени даром. И гуляя по парку, усваивает полезные наставления. Но когда Вишонка проходил мимо этих объявлений, он обычно снимал очки. Таким образом, он не видел того, что было написано на дощечках, и мог спокойно думать, о чем хотел. Итак, Вишонка гулял по парку, предаваясь своим мыслям. Как вдруг он услышал, что кто-то зовет его тоненьким голоском: «Сеньор Вишонка!» Сеньор Вишенка. Вишенка обернулся и увидел за оградой мальчика примерно одних с ним лет, бедно одетого, с веселым и смешленным лицом. За мальчиком шла девочка лет десяти. Волосы у нее были заплетены в косичку, которая была похожа на хвостик ледишки. Вишенка вежливо поклонился и сказал: «Здравствуйте, сеньоры». Я не имею чести знать вас, но знакомство с вами будет мне весьма приятно. — Так почему же вы не подойдете поближе? — К сожалению, не могу. Тут у нас вывешено объявление о том, что мне запрещено разговаривать с детьми из деревни. — Да мы и есть дети из деревни. А ведь вы с нами уже разговариваете? — А-а-а, в таком случае я сейчас к вам подойду. Вишенька был очень благовоспитанный и застенчивый мальчик, но в решительные минуты умел действовать смело без оглядки. Он двинулся наприми к по траве, позабыв, что топтать ее запрещается, и подошел к самой решетке ограды. Меня зовут Редиска, представилась девочка, а вот это Чепалина. Очень приятно, сеньорина. Весьма рад, сеньор Чепалина. Я вас уже слышал. От кого же это? От кавалера Помидора? Но、ну, так, наверное, он ничего хорошего обо мне не сказал. Конечно, нет. Но именно потому я и подумал, что вы должно быть замечательный мальчик, и вижу, что не ошибся. Чипалина улыбнулся. Ну и чудесно. Так почему же мы так церемонимся и говорим на вы, словно старые придворные? Давай на ты. Вишонка сразу вспомнил надпись на дверях кухни, которая гласила: «Никому не говорить ты». Это объявление учитель вывесил после того, как застал однажды Вишонку и Земляничку за дружеской беседой. Тем не менее Вишонка решил нарушить теперь и это правило. Он весело ответил: «Согласен, будем на ты». Редиска была ужасно довольна. А что я тебе говорила, Чиполлина? Видишь? Вишонка очень славный мальчик. Благодарю вас, сеньорина, сказал Вишонка с поклоном, но тут же покраснев, добавил просто: спасибо, редисочка. Все трое весело засмеялись. Сначала Вишонку улыбался лишь уголком рта, не забывая наставлений сеньора Петрушки, который не раз говорил, что благовоспитанным мальчикам смеяться вслух не подобает. но потом услышав как громко хохочут Чипалина и Редиска он тоже начал смеяться от всего сердца такого звонкого и веселого хохота никогда еще не слышивали в замке обе благородные графини в эту минуту сидели на веранде и пили чай сеньора графини старшая услышала взрывы смеха и промолвила я слышу какой то страшный шум сеньора графини младшая кивнула головой Я тоже слышу какие-то звуки. Должно быть, это дождь. — Осмелюсь заметить вам, сестрица, что никакого дождя нет, — поучительно изрекла синьора графиня-старшая. — Нет, так будет, — решительно возразила синьора графиня-младшая и посмотрела на небо, чтобы найти там подтверждение своим словам. Однако небо было таким чистым, словно его подмели и обмыли пять минут назад. На нем не виднелось ни одного облачка. — Я думаю, что это шумит фонтан, — снова начала синьора графини-старшая. — Наш фонтан не может шуметь. Вам же известно, что в нем нет воды. Очевидно, садовник его починил. Помидор тоже услышал страшный шум и взволновался. — Да. В подземелье замка подумал он, сидит много арестованных, надо быть настороже, а то как бы чего ни вышло. Он решил обойти парк, и вдруг позади замка, там, где проходила дорога на деревню, наткнулся на всех троих ребят, которые весело болтали между собой. Если бы разверзлось небо и оттуда на землю посыпались ангелы, кавалер помидор не был бы так поражен. Вишенка топчет траву, вишенка поприятельски беседует с двумя оборванными, да мало того, в одном из этих двух оборванных сеньор помидор сразу же узнал мальчишку, который заставил его недавно проливать горькие слезы. Кавалер помидор пришел в бешенство, лицо его так запылало, что если бы поблизости оказались пожарные, они бы немедленно подняли тревогу. Сеньор граф! Завопил помидор не своим голосом. Вишенка обернулся, побледнел и прижался к решетке. «Друзья мои», — прошептал он, — «бегите, пока помидор еще далеко. Мне-то он ничего не посмеет сделать, а вам не сдобровать. До свидания». Чиполина и Редиско помчались со всех ног, но долго еще слышали за собой неистовые крики кавалера. «На этот раз», — со вздохом сказала Редиско, — «наш поход не удался». Но Чиполлино только улыбнулся, а, по-моему, сегодня очень удачный день. У нас появился новый друг, а это уже не мало. Оставшийся один этот новый друг, то есть Вишенка, ждал неминуемой головомойки самого сурового возмездия от сеньора помидора, от сеньора петрушки, от сеньора графини старшей, от сеньора графини младшей, от барона апельсина и герцога мандарина. Оба знатных родственника давно уже поняли, что всякий, кто изводит Вишеньку, доставляет этим удовольствию его теткам графиням, и не упускали случая кольнуть беззащитного мальчика. Ко всему этому он давно уже привык. Но на этот раз у Вишеньки стоял комок в горле, и он с трудом сдерживал слезы. Его ничуть не пугали все эти крики, укоры, угрозы. Какое дело было ему до пронзительных взглядов обеих графинь? до скучных норовоучений сеньора Петрушки и беззубых насмешек герцога Мандарина. И все-таки он чувствовал себя очень несчастным. В первый раз в жизни он нашел друзей, впервые вдоволь наговорился и посмеялся от всего сердца. И вот теперь он снова один. С той минуты, как Чаполина и Редиско сбежали вниз с холма, они пропали для него навсегда. Увидит ли он их когда-нибудь? Чего бы только Вишонка не отдал, чтобы опять быть вместе с ребятами там на свободе, где нет объявлений и запрещений, где можно бегать по траве и рвать цветы. В первый раз в жизни Вишонка ощутил в сердце ту странную и нестерпимую боль, которой называется страданием. Это было слишком много для него, и Вишонка почувствовал, что не может вынести такой муки. Он бросился на землю и отчаянно зарыдал. Кавалер Помидор поднял его, сунул подмышку, словно узелок, и пошел по аллее в замок.